Глава двенадцатая. Жизнь учит. Девятнадцатый апреля. Среда. Восемь часов. Сергей Дула пришел на работу раньше, чтобы подтянуть остальные дела, которые запустил, занимаясь убийством Бруновой. Но как только достал с сейфа несколько папок, в дверь постучали, и на пороге появился Олег Сафаров. Он чертыхнулся. «Принесла ж тебя нелегкая». Вернув папки в сейф, следователь сел на место и в ожидании уставился на Сафаров. Тот молча положил на стол компьютерный диск. — Что это? — осведомился Сергей. — Запись подъездной видеокамеры за три дня, как вы приказали. Я приказал посмотреть и доложить. Докладываю. Соседка опознала всех входивших в подъезд, кроме одного мужчины и одной женщины. Женщину я нашел по фотографии, она работник собеса а мужика не нашел. — Почему? — Лица не видать, оба входил в надвинутой кепки. Сергея Дула заинтересовали его слова. Ты и сказал оба раза. Возможно, я ошибаюсь, это были разные мужики, признался Сафаров. На записи не поймешь. Когда он или они проходили? Восемь часов вчера, 15 апреля, и в 16 часов 17. Постой. Но ведь именно в это время, в четыре дня, 17 апреля, мы осматривали квартиру Бруновой. А я о чем говорю? В тот же момент от двери послышался голос курочки. «Разрешите, Сергей Васильевич?» «Заходи». Сергей Дулов встал и, заметив у нее в руках листы, спросил. «Что там у тебя?» списки владельцев джипов «Рэнглер», в Москве их около тысячи, но с тентами всего 45». Сергей сел на место и внимательно изучил список, минут через пять поднялся, пошел к сейфу и вернулся на место с делом Бруновой. Порывшись, отыскал протокол осмотра квартиры и со злостью ударил по нему кулаком. «Ну вот же!» «О чем это вы?» Сафаров и Курочка сгрудились возле него и впились глазами в протокол. Сергей Дула громко объявил. «Среди владельцев ранглеров есть некто Самвел мелканян но тот же Мелконян был у нас понятым при осмотре квартиры». Трясущимися руками Олег Сафаров вставил диск в ноутбук и перемотал на нужное место. Взглянув на изображение, разочарованно вскрикнул. «Точно он! Ну, как же я его не узнал?» «Можно подумать-то, рассмотрел его там в квартире. — заметила курочка, но оперативник никак не мог успокоиться. — Это все та бабка, что опознавала входящих, все уши мне прожужжала, все сплетни пересказала, да я от нее просто одурел. — Не казни себя слишком строго, — вмешался Дула. — Такое с каждым бывает. Сейчас возьми кого-нибудь с собой и дуй на адрес, который Милконяна указал в протоколе. — Уверена, это липа, — сказала курочка. — Липа, не липа, проверить надо, — Сергей обратился к ней. «А ты объяви мелканяна в розыск, его и его машину». Олег Сафаров и Курочка бегом устремились к двери. Минут через пять после того, как они ушли, к Сергею взглянул Тимофеев. «Ну, как движется расследование?» «Кажется, мы нашли того урода», — сказал Сергей. «Осталось только поймать». «Нашли убийцу у бабы на стуле?» Криминалист вошел в кабинет и остановился возле стола. «Кто такой?» «Ты не поверишь». Криво усмехнулся следователь. «Наш понятой, что уходил по ее квартире». Услышав эти слова, Тимофеев хлопнул себя по лбу. «Так вот, в чем тут дело. А этот дурак весь измучился, идентифицировал след преступника на ковре. А он на одних снимках есть, на других его нет». «Понимаешь?» «Нет», — помотал головой Сергей. «На первых снимках он его еще не оставил, потом походил по квартире и след появился. Вот оно что». А я все списал на освещение. Жизнь, знаешь, учит.